Глава вторая. Анди и Сара шли через центральный парк. Родители Сары жили на его восточной стороне, а у них самих квартиры были на западной. Заходящее солнце отбрасывало длинные тени. Было прохладно, скамейки стояли пустые. Лишь пара любителей бега трусцой и роликов, да несколько велосипедистов, встретились им на пути. Он обнял ее за плечи. «Почему дядя Арон рассказал мне историю вашей семьи? Мне было интересно, но не думаю, что он мне рассказал ее просто так. А почему? Ты не должна отвечать на мои вопросы контр -вопросами. А ты не должен меня поучать». Они шли молча, и обоих на сердце тлела обида на другого, и оба были несчастливы из-за этой обиды. Они были знакомы уже два месяца, познакомились в парке. Собаки, которых они выводили гулять по просьбе своих уехавших соседей, хорошо знали друг друга. Через два дня они договорились встретиться после обеда, чтобы выпить по чашечке кофе, а расстались лишь к полуночи. Уже в тот вечер он знал, что влюбился, она поняла это на следующее утро, когда проснулась. С тех пор они проводили вместе уикенды и еще два-три вечера в неделю а вечерами прихватывали и ночь. Оба были очень заняты. Он получил от своего университета в Гейдельберге годичный отпуск и стипендию для написания диссертации по юриспруденции. Она работала над программой компьютерной игры, на которую отводилось несколько месяцев. Катастрофически не хватало времени для работы и для себя. Это был прекрасный праздник. Я благодарен тебе за то, что ты взяла меня с собой. Все было прекрасно, и синагога, и обед, и разговоры. Я ценю ту доброжелательность, которую все проявили по отношению ко мне. Даже дядя Иосиф и тетя Лия были доброжелательны, хотя это наверняка далось им нелегко. Он вспомнил, как Сара в один из первых вечеров рассказала ему о дяде Иосифе, тете Лии, их семье, уничтоженной в Освенциме. Он не знал, что сказать. Сказать это ужасно, казалось слишком банальным, а спросить, сколько человек в семье, было, по меньшей мере, бестактно, словно он считает, что уничтожить маленькую семью — меньшее зло, чем уничтожить большую. Он рассказал тебе историю семьи, чтобы ты знал, с кем имеешь дело. Через некоторое время он спросил, А почему он не захотел узнать, с кем вы все имеете дело? Она остановилась и озабоченно посмотрела на него. Что случилось? Почему ты такой раздраженный? Что тебя обидело? Она обвела руками его шею и поцеловала в губы. Ты всем понравился. По твоему адресу отпустили столько комплиментов. Какой ты симпатичный, умный, милый, скромный и вежливый и почему они должны были ополчиться на тебя из-за вашего общего немецкого прошлого. То, что ты немец, они знают. И это заслоняет все остальное. Но он только подумал об этом и ничего не спросил. Они пришли к ней домой и любили друг друга, пока на улице не стемнело. Потом загорелся фонарь перед окном и залил все в комнате. Стены, шкаф, кровать их тела жестким белым светом. Они зажгли свечи, и комната сразу наполнилась теплым мягким сумраком. Ночью Анди проснулся. Свет фонаря заливал комнату, отражался от белых стен, освещал каждый закуток, проглатывал тени, и все казалось плоским и легким. Фонарь стер морщинки сариного лица сделал его совсем юным. Анди был счастлив смотреть на это лицо, но вдруг его охватило чувство ревности. Никогда он не будет свидетелем того, как она в первый раз танцует, едет на велосипеде или радуется морю. Ее первые поцелуи и первые объятия уже отданы другим, и в ритуалах ее семьи, в обрядах их веры был свой мир и своя сокровищница, которые навсегда останутся закрытыми для него. Он вспомнил, как они поссорились, Это была их первая ссора. Позже она показалась ему предвестницей всех последующих размолвок.